информации на гористой и изрезанной ущельями местности говорящие на таком языке называются сильбадурами сильбадорс и хотя изначально общение происходило на родном языке гуанчи со временем сильбадуры приспособились свистеть по-испански сегодня гамерский свист является обязательным предметом в местных школах Конорейки, мелкие птички вроде зябликов На протяжении многих веков британское горное законодательство в обязательном порядке предписывало держать в Штатах этих крошечных птичек для обнаружения газа. Канарейк использовали в такой роли до 1986 года, а соответствующая статья оставалась в правилах безопасности для горных работ вплоть до 1995 года. Суть данного требования заключалась в том, что токсические газы, вроде угарного и метана, убивали птиц раньше, чем их концентрация могла представлять угрозу для жизни горняков. Предпочтение было дано канарейкам, потому что они много поют, так что наступившую тишину, когда птица замолкает, можно заметить практически сразу. Поют, кстати, исключительно самцы. Они также могут подражать звонкам телефонов и других бытовых приборов. Желтенький твити пай в известной серии мультфильмов «Песенки с приветом» — «Лонни Тюнс» — тоже канарейка. Изначально цвет канареек был зеленовато-коричневым, однако 400 лет кроссбридинга привели к привычному желтому канареечному цвету. Кроссбридинг — скрещивание особей разных пород или разновидностей. Никому еще не удавалось вывести красную канарейку, однако диета из красного перца изменяет цвет птицы на оранжевый. Лондонский остров собак был впервые назван так на карте, датированной 1588 годом. Возможно, потому что на острове располагались королевские псарни. Хотя вполне может быть, что название было просто ругательным термином. Остров собак – район лондонского Истенда. Ограниченный с трех сторон рекой Темзой. По странному совпадению, именно здесь расположена башня Canary Уорф или Канареечный причал. Административное высотное здание построено в 1991 году, высота 244 метра. Какая собака самая маленькая в мире? Мировой рекорд принадлежит йоркширскому терьеру из английского города Блэкберн, графства Ланкашир. Песика обихаживал Артур Марплс, главный редактор английской газеты «Наши собаки». Весил его подопечный 113 граммов, рост в холке достигал 6,5 см. От кончика носа до основания хвоста был длиной 9,5 см, прожил 2 года и умер в 1945 году. Самой мелкой породой собак обычно принято считать чихуахуа. Тем не менее, согласно Книге рекордов Гиннеса, мировой рекорд самой маленькой собачки вовсе не обязательно принадлежит представителю этой породы. Все зависит от того, что считать маленьким. Так нынешний мировой рекорд делит между собой чихуахуа, самая коротенькая, и йоркширский триер самая низенькая. Уитни, йоркширский терьер-рекотсмен, живет в городе Шуберинес, графство Эссекс. Его рост в холке составляет 7 сантиметров 30 миллиметров. Чихуахуа по имени Данка Кордок, Словакия, 18 сантиметров 80 миллиметров в длину и живет, как вы сами наверняка догадались, в Словакии.